Глава 23. Как меня не узнали? Нет, только не сейчас. Что за невезение? Почему спецназ из драконидов не мог ворваться в собор часом позже? Мы бы убрались в освоясик к тому времени. Как они вообще нашли Марилу? Хотя, какая теперь разница? Я поморщилась досадой, еще не до конца осознавая, в какую передрягу попала. Марила попятилась и попыталась скрыться за колонной, но ее остановил мужской голос. «Стоять на месте!» — Прикосот дал не Каэля, а другой драконит. Сам Каэль с удивлением рассматривал нас. «Марилла!» — произнес он, отойдя от первого шока. «Ты что здесь делаешь?» «Понимаешь!» — начала я и осеклась, вдруг осознав, что Каэль обращается не ко мне. Он смотрел не на меня, а на девушку рядом. Черт! Совсем забыла, что я теперь в родном теле и выгляжу для Каэля иначе. Теперь он принимает за свою жену настоящую Марилу. А это означает, что меня он считает... О, как же я влипла! Я с ужасом оглянулась на Марилу, и та развела руками, вроде как говоря, ты же сама хотела, чтобы мы поменялись телами, это была твоя идея, не моя. Наслаждайся осуществившимся желанием» но в тот момент я не знала, что Дракониды на подходе, и что теперь. Я снова посмотрела на Каэля, но он не сводил глаз с жены, ожидая объяснений. «Я просто гуляла», — произнесла Марила. «Надо же, как быстро она сориентировалась. Решила зайти в собор, полюбоваться фресками, и тут наткнулась на эту девушку, а потом сразу появились Дракониды». «Вы не знакомы?» — уточнил Каэль. «Впервые ее вижу». Пожала морила плечами. «А что, она преступница?» «Вот ведь вся в баронессу, хоть та ей и не мать!» Несколько минут назад предлагала мне сотрудничество, но при первой же неприятности сдала и бросила. «Выплывай, Маша, сама!» Если честно, я растерялась и могла лишь сжимать кулаки в бессильной злобе. Все происходило слишком быстро. Эффект неожиданности полностью выбил меня из колеи. «Не так я все планировала, ох, не так!» Отойди от нее. Каэль протянул руку к Марилле. Она опасна. С тоской я смотрела, как воровка чужих тел вкладывает ладонь в руку моего фиктивного мужа. А что будет со мной? На этот вопрос мне ответил другой драконит. Между прочим, тот самый, что был свидетелем на нашей свадьбе. Кажется, его зовут Арсес. Он шагнул ко мне и потребовал... Руки. Я на автомате подчинилась командному тону и протянула руки вперед. На них тут же защелкнулись браслеты. Они не были соединены между собой, как наши наручники, но чутье подсказывало, что сдерживают они не хуже. Возможно, даже магию, которой, впрочем, у меня нет. Хотя, стоп! Я покрутила головой, выискивая электру. Неужели ушла? В следующую секунду я с облегчением выдохнула: она еще здесь, стоит поодаль, наблюдая за происходящим. Опять у нее на лице отчетливо читалось «Я же говорила!» Похоже, это ее любимая. Идея, посетившая меня при виде электра, была проста и гениальна одновременно. Я заглянула в вырез собственного платья. «Простите, мои хорошие, нам снова придется ненадолго расстаться». «Поменяй нас обратно!» — одними губами, почти без звука попросила я электру. Марилле на меня плевать, но я снова, оказавшись в ней, свое тело не брошу, придумаю, как его вызволить. Вот только для этого мне необходимо снова стать Мариллой, ненадолго. Я воодушевилась, план выглядел рабочим, но тут электро покачала головой, что означало «нет». «Почему?» — вырвалось у меня вслух и громко. «Ты порвала ткань мироздания, подвергнув Альхору огромному риску. А еще спрашиваешь, почему тебя взяли под стражу?» Арсес принял мой вопрос на свой счет. «Мы должны знать, с какой целью ты явилась в наш мир. Ты нам все расскажешь». Он говорил что-то еще, но я не слушала. Я ждала ответа от Электры. Она поняла, что я обращалась именно к ней и сделала что-то странное. Подняла руки и соединила их, как будто в рукопожатии. Я нахмурилась. «Что это означает? Физический контакт? Для обмена телами необходимо соприкосновение». Недаром Электро просила нас с Марилой взяться за руки, чтобы обмен телами состоялся. «Я должна дотронуться до Марилы». «Хорошо, если надо, я это сделаю, доберусь до Марилы». Прямо сейчас ею на правах мужа занимался Каэль. Он отвел девушку в сторону и что-то тихо выговаривал. Возможно, ругал за прогулки на окраине города. Я прикинула расстояние. Меня от Марилы отделяло шагов десять. Не так уж много. Арсес хоть и стоял рядом, но не держал меня». Есть неплохой шанс, что я успею добраться до девушки и коснуться ее. Собственно, это все, что мне нужно. Все остальное сделает Электро». Кивнув магией, мол, быть готова, я устремилась вперед. И даже успела сделать шагов пять, то есть пройти половину пути, а потом случилось сразу две вещи. Обе, увы, неприятные. Для начала на моих запястьях сработали браслеты. Я все гадала, чего это Арсес такой беспечный, не держит меня а ему и не требовалось, за него все сделали браслеты. Едва я начала движение, как они сработали. Волна от них, парализуя, прокатилась по всему телу, и я застыла, будучи не в силах сделать шаг. А ведь до цели было рукой подать. Но даже доберись я до Марилы, все равно бы ничего не вышло. Ее своим телом загородил Каэль. Он сделал это, не задумываясь, просто взял и заслонил. Именно его поступок меня доконал. «Это меня он должен защищать, я, его жена!» хотела кричать об этом на весь собор, но проклятые браслеты парализовали даже те мышцы, что отвечали за речь. Язык стал неповоротливым, и я могла лишь мычать что-то раздельное. Повезло еще, что дышу. А тут еще электро принялась подавать мне новые знаки. Подняв руки над головой, она заискрилась молниями. Что она хочет сказать? Догадавшись, я похолодела. У Электры один способ борьбы с неугодными — поразить их молнией. У неё к людям от чего то не самое хорошее отношение. Прямо сейчас она предлагала мне вариант спасения — убить всех и сбежать. Кровожадная затея читалась в её взгляде. Но ведь погибнет и кэл а ещё множество драконидов и даже вредная Марила, которую тоже немножко жаль. Нет, я не настолько беспощадна. Из-за парализующих браслетов я не могла говорить или хотя бы покачать головой, отказываясь от такой помощи. Я лишь смотрела на Электру во все глаза, надеясь, что она прочтет в них ужас и верно его истолкует. Так и случилось. Осознав, что я против, Электра пожала плечами и опустила руки, мол, как хочешь. Это все, что я могу. Я только вздохнула. Что поделать, массовое убийство не входит в мои планы. Обездвиженная, немая. Я наблюдала за тем, как Каэль уводит Марилу из собора подальше от опасной чужачки. Девушка лишь раз оглянулась на меня, как показалось сожалением. Но я не строила иллюзий. Марила мне не помощник, я сама по себе. И даже магия в этот раз ничего не исправит. Дальше все стало только хуже. Подвижность к мышцам вернулась, а вот голос увы, нет. Плюс управляла своим телом не я, Арсес, отдающий приказы, что мне делать и куда идти. Повинуясь его воле, я вышла из собора и направилась к экипажу драконидов. На сопротивление не было сил. Слишком меня потрясла резкая перемена в моем положении. Только что я была уважаемой жительницей Альхоры, женой драконида, богатой наследницей. И вдруг превратилась в изгоя, обвиняемую во всех грехах чужачку. Меня запихнули в экипаж без окон и куда-то повезли. Всю дорогу нещадно трясло, я подпрыгивала на жестком сиденье и кривилась от резкой боли в пятой точке. Что Марила сделала с моим телом? Почему так больно? Сначала недоумевала, а потом вспомнила, как сама же метнула вилку и попала в собственную филейную часть, когда Марила сбегала от меня через портал. Ранила ее, а мучиться мне вечно соты девчонка все наперекосяк. Всю дорогу я только и делала, что пыталась сесть так, чтобы поменьше тревожить рану боль мешала думать. В результате я не составила план дальнейших действий, а мы уже приехали. Причем приехали во всех смыслах. И к месту назначения, и тушите свет, все кончено. Второе, я поняла, едва открылась дверь экипажа. Меня вывели в тесный двор, обнесенный со всех сторон высокой стеной. Прямо по курсу была тяжелая металлическая дверь, а обстановка походила на тюремную. На этот раз рядом со мной оказался незнакомый страж, что заставило меня нервничать еще сильнее. Ладно, хоть зад перестал болеть, но дальше-то что? Перспектива стать узницей замка Ив и ближайшие лет десять рыть чайной ложкой тоннель на волю меня не прельщала. Я бегла, осмотрелась, но не увидела ничего хорошего для себя. Толстые стены, крохотные оконца с решеткой, стражи повсюду... Сбежать из такого места не получится. Да и я не Рэмбо и не Человек-паук, чтобы крошить в капусту врагов и ползать по стенам. Тут нужен ум и хитрость. Только они спасут, и то, если повезет. Пока меня вели куда-то длинным узким коридором, я прикидывала свои шансы. Марилла смылась при первом же удобном случае. Электра тоже меня бросила после того, как я отказалась от массового убийства. Про Каэля вовсе молчу. Он даже не взглянул в мою сторону. При мысли о муже я встрепенулась. Быть может, он тот самый, кто меня спасет. Надо только поговорить с ним, объяснить все. Драконида отчего то решили, что я опасна. Сколько бы я ни клялась, что это не так, на слово мне никто не верил. Но ведь Каэль знает это наверняка. Он женился на мне, привел свой дом, спал со мной в одной спальне и, о, чудо, выжил! Если он вступится за меня, я спасена. Остался сущий пустяк убедить Каэле, что именно я его фиктивная жена. Подумаешь, выгляжу иначе, с кем не бывает. Женщина вообще не постоянна. Сегодня в одном теле, завтра в другом. В тот момент, когда меня посетила эта гениальная мысль, мы добрались до цели, еще одной железной двери. Страш толкнул ее, и она, противно заскрипев, открылась. За дверью была небольшая коморка с узкой кроватью и столом. Настоящая камера. Только увидев ее, осознала, что я в самом деле арестована. Вот только непонятно, в чем мое преступление. Прежде чем запереть, страж снял с меня наручники. А мне только это и надо было. Наконец я снова могла говорить. «Мне нужно поговорить с лордом Данхофом!» Тут же выкрикнула я, словно хотела докричаться до самого Каэля. «Ишь какая! Лорда ей подавай!» — хмыкнул страж. «У меня важная информация для него!» — добавила я для пущей убедительности. «Поговоришь, ежели он сам того пожелает!» Страж толкнул меня в спину, заставляя войти в камеру. «Не позовете лорда Данхофа? Вам же хуже будет!» — прошипела я. «Будете сидеть в соседней со мной камере за то, что скрыли важную для Альхора информацию!» Я блефовала. Нет у меня никакой важной информации. Вряд ли новость о том, что я была в теле Марилы, имеет значение для Империи. Но Страж этого не знал, а я старалась выглядеть максимально уверенной. И он дрогнул, по его лицу пробежала тень сомнения. Заметив это, я поспешила его дожать. «Промедление смерти подобно», — произнесла я многозначительным тоном, вспомнив крылатую фразу из своего мира. Здесь эта фраза была неизвестна, а потому произвела на Стража неизгладимое впечатление. Он побледнел, засуетился, схватил меня за руку и выдернул из камеры обратно в коридор. Пошли, кивнул сухо и опять куда-то повел. Я шла за ним и думала, как, оказывается, легко поразить местный люд. Достаточно вспомнить несколько крылатых фраз. Этот оброненный вскользь «Хочешь мира, готовься к войне» может возвести меня в ранг местных философов. Додумать эту мысль я не успела. Все потому, что мы пришли. Страж распахнула очередную дверь, но за ней была не мрачная камера, а залитая светом разноцветного неба просторная комната. Здесь собралось несколько стражей, и среди них драконит. Я вычислила его по черному цвету одежды. И хотя он стоял ко мне спиной, я сразу поняла, это не Каэль. Укол разочарования вышел болезненным. «Я это... привел к вам узницу», — стушевался страж. «Она хочет сказать что-то важное». Драконит обернулся ко мне, и я узнала Арсеса. «С этим предателем мне нечего обсуждать, а еще свидетелем на свадьбе был. Эх, мужчины, что с них взять? Они новую стрижку не каждый раз замечают. Что уж говорить о таких нюансах, как изменения в походке или манере речи. Такие мелочи им не постичь. А ведь мы с Марилой абсолютно разные, если присмотреться. «Говори, чужачка», — кивнул мне Арсес. «Я все скажу только лорду Данхофу», — заявила в ответ. Он не хочет общаться с тобой, вот беда. В таком случае я не пророню ни слова», — скрестила я руки на груди. «Или вы никогда не узнаете, что я хотела сказать, или лорду Данхофу придется снизойти до меня. Выбирайте». Мужчины переглянулись между собой. Кажется, поняли, что им достал скрепкий орешек. «Лишь бы в этом мире не пытали заключенных. С остальным справлюсь. Я могу быть очень упертой, если требуется».